ГЛАВА 13. Омерзительное на вкус чувство отвращения поднималось по гортани, затапливая собой каждый сантиметр моего тела. Я не хотела впускать в себя это. Наивно уверяла себя, что смогу остаться незапятнанной их грязью, но и не заметила, как меня охватило такой ненавистью, какой я не чувствовала никогда. Она первой заметила меня. Отпрянув от лица Паши, хотела что-то ему сказать. Но тут заплаканные глаза любовницы нашли меня. Напуганная, беззащитная лань, прижавшая к алым, искусанным моим мужем губам тоненькую ладонь. В этот момент я почувствовала в себе так много гнева, что, казалось, меня разорвет на куски. «Паш...» Прошептала она, а в следующий момент Левин обернулся. Первое, что я увидела в его глазах дикое неизменное желание. Давно уже я не видела подобного в его взгляде. Наблюдать за тем, как похоть в его глазах планомерно сменяется удивлением и страхом, было так унизительно больно, что я отвернулась. Лишь мгновение мне потребовалось для того, чтобы собраться. И когда его отвратительный голос произнес мое имя, мне было плевать на все. Единственное, о чем я думала, как сильно жмет безымянный палец это ужасное обручальное кольцо. «Марго, пожалуйста, сейчас на самом деле произошла ужасная ошибка. Это наша с ней последняя встреча!» Он не успел договорить потому что я наконец-то сняла с себя ненавистное, вдруг ставшее таким безвкусным и раздражающим украшение, и оно только что врезалось ему в скулу. Я сжала кулаки так сильно, что стало больно. Но эта боль была нужной мне. Она немного отрезвила. Валерия, верно? Впервые за все это время я обратилась к этой девице и посмотрела на нее. Кукольная внешность и широко раскрытые, наполненные слезами глаза больше не раздражали меня. Наоборот, я была преисполнена благодарности к этой деве. Спасибо, что забрала из моей жизни ненужный мусор. Я развернулась, намереваясь навсегда покинуть это место, не желая больше никогда видеть этих двоих. Но к тому времени Левин пришел в себя и начал действовать. Марго! Его ладонь стальной хваткой вцепилась в мое запястье. Он рванул меня на себя, заставив обернуться. Паша держал меня так сильно, его взгляд был таким злым, что в любой другой ситуации я бы сдалась. Я бы не смогла даже пошевелиться под его напором. Но не сейчас. Рвущаяся изнутри злость превращала меня в пышущего силы исполина. Я толкнула его так, что Левин отлетел на несколько шагов и врезался в стену. Боковым зрением заметила, как к нему метнулась девица, как упала на колени и обхватила ладонями лицо мужа, слезно причитая. Но мне больше было неинтересно ничего из происходящего в этом месте. Я рванула по лестнице вниз. «Я бежала так быстро, словно если задержусь здесь хотя бы на мгновение дольше, погибну». Легкие жгло от нехватки кислорода. Сердце стучало так быстро, отдавая пульсации в висках. Лишь когда я выбежала на улицу, смогла вдохнуть полной грудью. «Такси!» Запрыгнув в машину, скомандовала водителю трогаться. «Слава богу, он не успел заглушить мотор, и мы сразу поехали». Выбежавший в этот момент из подъезда Левин был обречен лишь проводить меня взглядом при исполненном тревоге и страха. Руки тряслись. Провела пальцами по лицу и с удивлением отметила, что они мокрые. Бесшумные слезы текли сами по себе, и с каждой следующей секундой истерика набирала обороты. Словно только сейчас до меня стало доходить произошедшее. Дрожащими пальцами я набрала редкий номер. Так сильно я еще никогда не жаждала услышать ее голос. Спустя несколько гудков в трубке раздалось звонкое Алло. «Ты где?» Вышла слишком напряженно и громко. Я не узнала собственный голос, таким утробным и грубым он был. «Только что вышли из клиники и усадила Даньку в машину». Рита еще не понимала, что произошло, но, судя по настороженности в голосе, подруга почувствовала мое состояние. «Ты можешь отвезти Даню к себе? Я приеду к вам через час. Нужно вещи забрать!» Несколько долгих секунд в динамике звучала тишина. И это молчание, словно поставленное на паузу жизни. Подняв глаза... И наблюдая за тем, как мелькают витрины магазинов и темные фасады зданий, я вдруг подумала о том, что именно в этот момент была подведена черта моей привычной жизни. Теперь все с нуля. Теперь у меня нет любимого мужчины и мужа. Полный выход из зоны комфорта. — Хорошо, приезжай быстрее, мы тебя ждем. Она уже сбросила вызов. А я все сидела с закрытыми глазами и в голове на аббатом звучал обрывок ее фразы. «Мы тебя ждем». Как много было в этих трех словах. Достаточно для того, чтобы не сломаться. Когда я подъехала к дому, его все еще не было. Глупо было думать, что у меня выйдет все так гладко, но я надеялась до последнего. Пока носилась по детским комнатам и судорожно бросала в чемодан школьные вещи Маши и одежду Дани, пока сгребала учебники дочки, надеясь, что мне не придется в ближайшее время возвращаться в это, вдруг ставшее таким неуютным место, слезы текли по щекам. Я стирала их рукавом, злилась на себя, но еще больше. Я злилась на Левина. Я не знала, что сильнее разбивает мне сердце, его очередное предательство или неспособность Паши сказать мне правду. Казалось, признайся мне во всем, сделай свой выбор, и он не был бы так противен в моих глазах. Когда тебя разлюбили, это больно, но честность всегда подкупает. Но когда ты имеешь дело с лгуном и изворотливым лицемером, кажется, будто его грязь пятнает и тебя». Именно так я чувствовала себя, преданной и испачканной его грехами, втянутой в эту омерзительную историю. И когда я услышала, как хлопнула входная дверь, ничего, кроме омерзения, я не чувствовала. Кажется, даже не смогу посмотреть на него. Не то, что говорить. Я надеялась всем сердцем, что у него хватит чести хотя бы отпустить меня без скандала но у моего мужа не крошки этого качества. Я уже заканчивала сборы, когда он возник в дверях комнаты, высокий, злой, загородивший собой проход. Несколько секунд он наблюдал за моими действиями, словно и сам до конца не верил, что я решилась на это. И когда я застегнула чемодан и потянула его за собой, пытаясь отодвинуть Левина в сторону, он словно очнулся. «Марго, остановись!» В его голосе звучало предостережение. Я разозлилась. «Пошел к черту, Левин! Даже не смей на меня смотреть, а уж тем более открывать свой рот! Ты даже не выслушала меня и собралась уходить!» Прорычал сквозь зубы. Я не собиралась и дальше слушать его бред. «Отойди!» Я полыхала изнутри. Казалось, готова врезать ему еще раз, если посмеет снова делать из меня дуру. Он взорвался. Да не мог я тебе сказать правду! Не мог сказать, что я к ней поехал! Я рассмеялась, а спустя мгновение резко осеклась. Подняла голову и посмотрела на него. Сжатые губы, насупленные брови, страх и злость в глазах. Он был противен мне. Даже на мгновение я не усомнилась в принятом решении. «Освободи проход!» Проговорила тихо, вдруг осознав, насколько сильно устала от всего происходящего. Оказывается, все эти дни я жила в диком напряжении. И сейчас, когда правда наконец раскрыта и сомнений нет, я словно отпустила себя. «Нет!» Когда его ладонь коснулась моего плеча, меня бросила в озноб. Я отстранилась, а он словно не заметил презрения мелькнувшего в моих глазах в этот момент. Она позвонила и стала угрожать, что покончит с собой. Рыдала, что ей плохо. Я должен был поехать. Зато оставил больного сына в беде, спихнув на здание на помощника. Левин. Ты хоть слышишь себя со стороны? Ты когда таким уродом стал? Его задели мои слова, Глаза мелькнули гневом, Но он пытался сдерживаться. Помощник отвез бы тебя в больницу, А я решил бы с ней вопрос и все. Решил? Я видела, как ты его решил. Я скользнула по нему взглядом. С губ сорвалась усмешка. Даже ширинку не застегнул. Попыталась отодвинуть его, но Левин и на сантиметр не сместился. «Уйди с моего пути, Паша! Сегодня ты похоронил наши отношения окончательно!» Он резко поднял на меня взгляд. «Я не дам тебе развод!» «А мне плевать, что и кому ты дашь! Для меня ты сдох, Левин! Тебя больше не существует!» «Я не успела договорить!» У меня в забу сперло от того, как сильно и резко его ладонь сжала мое горло. Спустя секунду с губ сорвался всхлип, когда он толкнул меня в стену. Левин возвышался надо мной. Весь полыхающий гневом он смотрел на меня с отчаянной жестокостью, граничащей с ощущением полной безнадежности. «Я не отпущу тебя никуда, слышишь?» «Мне плевать, что ты там думаешь, Марго. Ты, моя жена, и никто, и никогда этого не изменит. Даже ты!» Чем дольше он говорил, тем чернее становился его взгляд и грубее руки. В глубине души я испугалась. Я чувствовала, как это омерзительное ощущение холодит мою кожу, пересчитывая позвонки, подбирается к сердцу. Но показывать ему свою слабость я не собиралась. Подняла на него глаза и проговорила уверенно, насколько это было возможно в данной ситуации. «От твоих пальцев останутся синяки. Ты же знаешь, какая нежная у меня кожа. Если не отпустишь меня сейчас по-хорошему, я устрою тебе по-плохому». «Новый прокурор бьет жену и изменяет ей». «Хорошие заголовки, правда?» Он зло сощурился. «Ты угрожаешь мне?» «Не смеши, сейчас я могу делать с тобой все, что мне заблагорассудится». «Делай». «Только камера из гостиной транслируется на мой телефон, а он у Риты». Левин обернулся и уставился в объектив а я мысленно молилась, чтобы он поверил в мою ложь. Но спустя мгновение он, словно ошпаренный кипятком, убрал от меня руки и отстранился. Обезумевший взгляд мужа немного прояснился. Я видела, как злость в его глазах сменяется чувством вины. «Твою мать!» – процедил сквозь зубы, ужасаясь собственным действием. Левин поднял голову к потолку и сжал ладонями виски, а потом вдруг осел на пол. Несколько секунд я не могла сдвинуться с места. Знала, что нужно уходить, но была не в силах оторвать от него ошарашенный глаз. «Я не врал тебе, Марго!» Можешь посмотреть сама входящая. Она угрожала, что покончит с собой и напишет в прощальной записке, что всему виной я. Что мне оставалось делать? Когда я попыталась перешагнуть его, Левин схватил мою ногу, вперил в меня умоляющий взгляд. От недавней ярости не осталось и следа. Сгорбленный, сутулиный, Он плакал. Тот, кого я любила. Сколько себя помню, тот, за кого боролась с его тираншей матерью, по кому скучала каждый день, провожая на работу, сейчас был сломлен. Мы сидели на руинах своих отношений. Все было разрушено подчистую. Горько и обидно было осознавать ту реальность, в которую он привел нас. «Пожалуйста, Марго, я не смогу без тебя, пожалуйста, не бросай меня». Я внимательно посмотрела на него. Хотелось запомнить каждую черточку, каждый сантиметр его такого, чужого, больше не моего. Можешь написать меня в прощальной записке, Левин. Я не боюсь общественного порицания, так что со мной твой номер не прокатит. Оттолкнув его, я схватила чемодан и уверена, Направилась к виходу.